Глава пятая. О позитивных и негативных эмоциональных настроях. Ариадна и Дианта теперь не пропускали ни одного публичного выступления Пифагора. Более того, им было позволено присутствовать на беседах Пифагора с избранными наиболее перспективными учениками. В этот день Ариадна, Дианта, Леонардес и другие ученики Собрались на берегу небольшой бухты у подножия холма, на котором шло строительство зданий школы. Они сидели на плоских удобных для этого камнях. Данный участок берега был закрыт скалами от боковых ветров и ветра суши. Получилась словно уютная терраса с видом на море. Камни были принесены сюда и уложены учениками. Теперь этот маленький уединённый амфитеатр служил хорошую погоду для бесед Пифагора с ними. Они некоторое время сидели в тишине, слушая лишь тихий плеск маленьких волн и голоса чаек. Потом Пифагор начал говорить. «Сегодня я рассказывал жителям Кротона о роли позитивных эмоциональных настроев, сопровождающих правильное намерение». Я говорил в том числе о том, что, настраивая себя как душу на благие дела, мы также призываем божественную помощь в наши планы и таким образом умножаем многократно успешность своих действий. При этом становится возможно делать именно с радостью любое доброе дело, как великое, так и малое. Важно также понимать, что это неверно вершить дела, которые должны служить добру, одновременно при этом печали сели досады. Ведь наши неправильные эмоции значительно уменьшают эффективность любого действия. Теперь мы с вами, мои друзья, можем поговорить об этом шире. Любое упражнение для тела и души, любую работу, которую мы совершаем, имеет смысл делать, настроившись на верный эмоциональный лад. Это могут быть и исполнение гимнастических упражнений, и изучение новых текстов, и работа по строительству. Это также может быть и медитация. Следует исполнять любое, даже очень простое действие, с пониманием того, что энергетические поля от наших душевных состояний распространяются от нас вовне и наполняют окружающее пространство. Например, приготовление пищи, если оно исполняемо с правильным эмоциональным настроем, принесет намного больше пользы, чем то же действие, совершаемое по инерции или с дурным эмоциональным состоянием. Также пища при приготовлении ее человеком в состояния состоянии наполняется дисгармоничной энергией того, кто ее готовит. И также не будет усвоено то лучшее, что несет продукт, если человек предаётся эмоциям жадности при употреблении еды или находится в суете, торопливо заглатывая кусок за куском. Эти простые примеры показывают то, как и при любом действии правильный эмоциональный настрой обеспечивает успешность, а неверный препятствует правильному исполнению дел. Обращу внимание, что и по большому счёту люди во многом сами предопределяют события вокруг себя. Ведь они, действуя, творят каждый раз некий фрагмент мироздания, их окружающий, наполняя пространство различными собственными энергиями. Но они об этом обычно не догадываются. И мысли каждая, и любая эмоция, и всяческое действие, и даже просто произносимые слова – являются частями такого строительства человеком окружающей среды для самого себя, и на сейчас, и для своего будущего. Наше эмоциональное состояние влияет также и на жизни других существ. То есть всё, что мы делаем, лучше делать именно вполне осознанно, наблюдая за своим состоянием в каждый момент и регулируя его. Пифагор замолчал на некоторое время, позволяя ученикам осмыслить уже сказанное. Затем он продолжил. Есть различные по качествам и срокам их реализации намерения человека. Создав намерение купить на рынке масло или фрукты, несложно это исполнить. Но важно, как сей человек будет исполнять это свое намерение – с радостью и удовольствием, или же как обременительная обязанность. Именно из множества таких ситуаций складывается повседневность, поддерживающая существование наших тел. В такой нашей деятельности не должно быть излишеств и ненужных поступков. Иначе обыденная суета затмит собой главные дела, которые мы действительно должны совершать. Ведь есть у человека цели большие, К примеру, мы ставим себе целью сделать себя душу, подобной бокам. Человек должен не упускать главную цель своей жизни за более мелкими задачами. Если именно так поступать, то жизненные планы на сей день, на ближайший месяц, на годы вперёд, естественно и последовательно выстраиваются ступенями, ведущими к той главной цели. Так постепенно привычка к совершенствованию себя ведет к более успешной в духовном отношении жизни и самого подвижника, и многих людей вокруг него, кто его совершенствование наблюдает. Подобно тому, как ваятель с глыбы мрамора создает прекрасную скульптуру, постепенно удаляя лишнее и затем шлифуя получаемую форму, так и человек в сотрудничестве с богами может преображать себя душу приближаясь к идеалу, который он себе поставит целью. Но если о действительно важные цели мы станем забывать из-за мелких минутных дел, то и достичь эту цель не сможем. Каждый день человек может начинать так, чтобы намерения его легко исполнились. Он может настраивать себя душу как инструмент для совершенного звучания. Как лиру можно настроить в соответствии с музыкальной гармонией так и себя человек может настроить на состояние Божественного Света и Огня Творящего. Если поступать так, то вдохновение, получаемое от богов, станет наполнять каждый час наших жизней. Пифагор вновь сделал паузу. Прозрачная тишина окутывала сидящих на берегу Пифагора и его учеников. А не даже показалось, что в мягком нематериальном свете она стала различать прекрасные лица и руки. Потом поняла, божественные души приблизились. Пифагор снова начал говорить. «Душа может или пребывать в тишине, или звучать в созвучии с божественными душами. Тишина очень важна. Она позволяет совершать гармонизацию всего пространства» которая каждый раз охватывается душой. Тишина также позволяет произойти соединенности души с божественным. Вот лира. Когда она не звучит, то словно хранит в себе все звуки мира в прекрасной тишине. Умелый же исполнитель, коснувшись струн, извлекает удивительное по красоте звучание мелодии так и мы можем любыми своими действиями из тишины привносить в мироздание гармонию и красоту. Когда намерения души озарены вдохновением, они реализуются легко. Когда же в дне предстоящем мы видим труд тяжелый и нежеланный или преграды непреодолимые, то нас не будет ждать удачи. А иногда и так может думать человек – что делось ее вовсе неисполнимо. Такие мысли и эмоции тормозят и отбирают силу, которая должна была бы влиться в осуществлении задуманного. Если же мы настраиваем себя на радость от труда, на силу души, которая преодолеет преграды, на любовь и вдохновение в труде как над собой душой, так и в делах земных обычных, так мы вкладываем удачу в жизнь свою. И если наше намерение не противоречит божественным замыслам, они обязательно будут осуществлены. Если же где-то мы ошиблись в наших планах и потерпели неудачу, то ее следует принять тоже с радостью, как урок, преподносимый богами. Радость пусть наполняет жизненной силой и тело, и душу. Но не только радость мы можем использовать в эмоциональных настроях. Любовь, покой, доброжелательство к другим – всё это множит и усиливает гармонию, привносимую нами в мир. Такие наши мысли и эмоции активируют силу души и дают энергию для достижения результатов. Но нужно помнить и про то, что нет смысла вкладывать силы и вдохновение в плохо продуманные планы. Намерение наше будет правильно взращивать в тишине – и согласовывать с божественными замыслами. Каждому из нас следует этому учиться. Вершина же сего — это когда тело человека становится инструментом для божественных всесилия, любви и мудрости. Есть в динамике творения два потока. Один восходит к совершенству, другой стекает в направлении деградации, упадка, умирания. И важно человеку быть включённым в восходящий поток развивающихся душ. Ощущать, что Боги готовы поддерживать и помогать. Это легко прочувствовать, например, в простейшем упражнении, которое мы можем исполнять каждое утро. Давайте встанем. Ощутим, что мы окружены со всех сторон прекрасным мирозданием, божественным творением. И будем посылать любовь всем и всему. Ощутим каждое в себе пространство духовного сердца, где рождается любовь, и начнем посылать это состояние вперед. Ощутим, что чем больше мы излили своей любви, тем более мы наполняемся любовью божественной, как силой, что втекает в духовное сердце сзади из глубины. Своим дарением любви мы погружаемся в реку божественного света, протекающую сквозь наши тела, исцеляя и преображая их. Так мы входим в мир божественный. В нём мы можем жить вместе с божественными душами. У них учимся и далее дарить любовь. Повторим это упражнение во всех направлениях вправо, назад, влево, вниз и вверх. Исполняя это, мы можем именно реально познавать то, как душа, дарящая чистую и бескорыстную любовь, входит в пространство, где обитают божественные души. И можем мы учиться своими усилиями дарения любви сливаться со струями нежности Творца, которые тихонько и плавно несут любовь в творение. А потом мы сможем научиться входить в слияние с великой силой божественного света,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 Спустя некоторое время Дианта попросила позволения остаться в здании школы Пифагора на несколько дней, и ей это разрешили. Ариадна, конечно же, тоже согласилась с этим. Ей самой не хотелось расставаться с великим мудрецом ни на минуту. Но Пифагор сказал, что будет лучше, если она пока поживет в своем доме и приготовит его для приема гостей школы, которые вскоре будут прибывать. Ведь пока полностью построен был лишь один из домов, и разместить там всех желающих довольно сложно. Поэтому все, кто из Кротона проводит день в учёбе и работе в школе, она на ночь отправляется к себе домой. Ариадна шла к дому привычной дорогой и в то же время продолжала оставаться в пространстве света, в котором сам Пифагор жил, говорил и учил их пребывать». Заходящее солнце окрашивало предметы вокруг тёплым золотым свечением, делая всё столь красивым, что это казалось даже немного нереальным. Ведь и прежде видела рядно красивые закаты. Но никогда раньше она не ощущала такого восторга от этих гармоний и красоты природы. Мир словно весь изменился от тех перемен, которые благодаря начальным урокам Пифагора произошли в ней самой. Он теперь стал ощущаться прекрасным, наполненным радостью и красотой. Жизнь имела теперь цель и смысл, и одни казалось, что счастье плещется и разливается повсюду вокруг, что можно его прикоршнями разбрасывать из сердца, как семена любви, или излучать, как это делает сейчас солнце, даруя всему-всему свой свет». Было ощущение, что крылья выросли за спиной, и стоит только оттолкнуться от поверхности земли, и можно взлететь. А стоило ей подумать о Пифагоре, и она видела его лицо, состоящее из света. Это был не некий облик, который можно вспомнить, думая о каком-то человеке, но это было именно живое, подвижное, светящееся лицо. Его взгляд проникал в душу, и видел каждую эмоцию и мысли ядны И это уже слишком, это какое-то наваждение. Стоило Ариадне так подумать, и лицо Пифагора исчезло из восприятия, словно он не смел вмешиваться в ее жизнь, если она этого не желала сама. Мир сразу словно посерел. Ирия, это просто облачко набежало на солнце. «Прости, мне нравится, когда ты рядом». «Но это так необычно и неожиданно», – мысленно произнесла Ариадна. Вновь солнце озарило золотым сиянием все вокруг, а Ариадну наполнили покой и любовь. На следующий день Ференика вновь навестила Ариадну. «Ты обещала рассказать о Пифакуре. Ты слушала его речи все эти дни, что мы с тобой не виделись?» «О да. И что ты думаешь о нем?» Не знаю, как тебе сказать. Я словно погружаюсь в море света. речь его звучит подобно музыке и проникает в душу до самой сокровенной глубины. Он рассказывает о самом важном для всех людей. Влюбилась ты в него, что ли? Ведь, говорят, прекрасен он словно сам Аполлон с небес сошедший. А ведь между тем ему уже немало лет, и он бывал в далеких странах и все учения изучил. И даже рассуждают люди так, что вечной жизнью богов он наделен. Все это правда или выдумки? «Ты будешь слушать сегодня меня о нем, Ференика, или сама расскажешь мне все о Пифагоре?» с улыбкой произнесла Ириадна. Впрочем, я знаю, какая новость сможет тебя заставить помолчать немного. Я встретила там моего друга детства, Леонардоса, и он один из близких учеников Пифагора. О, расскажи скорее, в кого из них ты влюблена? Ты так сияешь счастьем, что взгляд от тебя не оторвать. Влюблена? Но это другое, неземное счастье охватывает и несет в заоблачные выси миров божественных. Я теперь люблю весь этот мир. Цветы, деревья, горы, море с изумрудными волнами, парящих над морем чаек. Я люблю Леонардо, его друзей из школы Пифагора. Я люблю Пифа который раскрыл для меня все это невероятное счастье жизни и совершенствование души. Ариадна начала рассказывать Ференике то главное, что поняла, узнала за последние недели, и что так переменила всю ее жизнь. Правда, Ференику более интересовали подробности о взаимоотношениях Ариадны с Леонардосом. О том, объяснялся ли он в любви к Ариадне, целовались ли они уже или еще нет. В это время снаружи раздался шум и восклицания толпы. Мимо дома ариадны пронеслись несколько колесниц. Возницы пьяными голосами кричали что-то о победах. Они с грохотом промчались мимо. Шум удаляющихся колесниц, ржание коней уже почти стихли. Но тут возгорженные крики толпы сменились испуганными выкриками. Там что-то произошло, надо посмотреть. «Быть может, мы сможем помощь оказать», – промолвила Ариадна. Она поднялась и быстро пошла через сад к воротам. Ференикова стремилась за ней, пытаясь удержать подругу. «Ты сказала, что отпустила всех своих рабов. А если там опасно, кто защитит нас?» Почти напротив ворот столбились люди вокруг сбитого колесницей мальчика лет десяти-двенадцати. Он сильно пострадал. Явно было много переломов. Ребенок был без сознания». «Мы послали уже за лекарем, но вести или нести его далеко в таком состоянии нельзя». Ариадна предложила, «Давайте перенесем его в мой дом, здесь рядом». Четверо мужчин, уложив мальчика на плащ, отнесли его в дом Ариадны и затем, решив, что все теперь уже от них не зависит, разошлись. Хиреника возбужденно причитала, «Что мы будем с ним делать? А если лекарь не поможет, и он умрет?» Мы даже не знаем, кто его родители, а этот негодяй, который сбил ребёнка, он даже не подумал остановиться. Ариадна почти не слышала подругу. Вопрос о том, что им делать, она сейчас адресовала Пифагору, тому сияющему облику его, который теперь могла видеть. Пифагор вошёл в дом через несколько минут. Ариадна не решалась спросить, как он сумел оказаться на этом месте так быстро, то ли боги заблаговременно привели его. И же есть иные способы управлять пространством и временем? Пифагор обнял все пространство своим нежным покоем. «Что здесь случилось, Ариадна? Тебе нужна моя помощь?» Ариадна показала на кушетку, куда положили искалеченное тело мальчика. Его сбили колесницей. «Теперь, подруги, успокойтесь, идите в сад или сядьте вон там». И не имейте больше страха, тревоги и мысли о боли и смерти. Всё будет хорошо. Ариадна и тихо сели в дальнем углу комнаты. В течение некоторого времени Пифагор исцелял изувеченное тело ребёнка, восстанавливая до здорового состояния переломанные кости. Закончив, он подошёл к подругам и произнёс, обращаясь к Ариадне: «Он будет жив и здоров и не станет коликой». До завтра он должен поспать. Но раз уж ты взялась за его спасение, тебе придётся немного поучаствовать в его судьбе, Ариадна. И мне теперь того же не избежать». Пифагор ласково погладил Ариадну по волосам. «Не переживай, всё это во благо. Я очень рад, что ты догадалась и сумела позвать меня». Затем он обратился к Ференике, которая всё ещё не могла опомниться от произошедших на ее глазах чудес. «Я рад приветствовать тебя, Ференика. Ты могла бы научиться управлять огнем, который горит в тебе так ярко и так страстно. И еще прошу тебя, милая болтушка, никому не рассказывать подробности о том, что здесь произошло. Иначе наша школа станет местом паломничества у всех недушных. А исцелять должно ныне не тела, но души людей». Мы должны учить их хранить и созидать гармонию в жизни, в которой не будет места болезням. Лекарь пришел к дому Ариадны, когда Пифагора там уже не было. Он потел от дневного зноя и ворчал, ругая погоду и ребенка, который ведь все равно умрет. Ариадна встретила его словами. «Благодарю вас и простите за беспокойство, но мальчик всего лишь потерял сознание». Люди испугались, что у него сломаны кости, но сейчас уже все хорошо, ваша помощь не потребуется. Когда лекарь услышал отриадное, что мальчик всего лишь потерял сознание и получил несколько синяков, он так рассверепел, что лишь крупное вознаграждение позволило ему успокоиться и примирило его со всем случившимся. Глава седьмая. Одарение истины. Мальчик Никас, после исцеления его Пифагором, стал часто бывать в доме Ариадны. Ариадна с Диантой начали обучать его письмо и счету. Вскоре к Никосу присоединились ещё несколько других детей, занятием с которыми теперь отводилось специальное время. Это был прекрасный опыт дарения знаний другим людям. Занятия со взрослыми в школе тоже обретали новые грани. Сообщество духовных учеников и единомышленников Пифагоры постепенно росло. Теперь уже имели место уроки и лекции не только самого Пифагора, но и его старших учеников. Те, кто познали уже многое, объясняли новичкам нравственные заповеди и правила гармоничного бытия, возможные для каждого человека. Это помогало многим вступить в новую жизнь, жизнь сообщества пифагорейцев. Для ариадна это было так здорово – ощущать себя частью духовного единства людей, стремящихся жить в любви, в чистоте, в гармонии с божественными законами мироздания. Продолжалось и строительство зданий школы. Несколько старших учеников уже отправлялись на выступления перед людьми в других городах-полисах и в небольших поселениях. Они рассказывали о том, что узнали от Пифагора и о самой школе. В их числе был и Фиорит, друг Леонардоса. Но после первого такого своего выступления он вернулся весьма огорченный. Он сидел у моря один. Красота, покоя и речи, окружавшие его, не утешали его сейчас. А я одна увидела это и решилась подойти. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Она встала позади и позволила мягкому потоку сердечных света и любви пролиться сквозь тело и разлиться над простором. Легкие лазуревые волны прибоя, золотой песок, сияние солнца Гармония и красота в прозрачном воздухе соединились с лаской души. Ферит ощутил ее нежное присутствие и обернулся к ней. Он сказал, «Ты пришла утешить меня, прекрасная Ариадна. Благодарю тебя. Но я не заслужил твоих помощи и сочувствия. Я недостоин достоин быть учеником Пифагора. Я не справился с поручением». «Да что случилось?» Я так хотел поведать всем тем людям о настоящих знаниях, а сам настроил их враждебно. Мои слова не были поняты. Люди возненавидели все то, чему я хотел научить их. Меня бросали камни, гнилые фрукты, комья, глина и грязи. Те люди высмеивали истину, и я был тому причиной. А ведь я прежде уже выступал перед новыми учениками школы, рассказывал им о будущем, все получалось» я был уверен, что так удачно пройдут мои беседы с людьми, которые еще не думали о Боге и добродетели. Я говорил им о необходимости стремления не к славе наслаждениям богатству и власти в этой столь краткосрочной земной жизни, а к совершенству душ. Но они меня почти не слушали им было это неинтересно. А когда я заговорил о ложных верованиях, то многие исполнились ненавистью ко мне за то что я обличал богов не настоящих и говорил о тщетности и преступности тех кровавых жертв, которые они возносят на алтарях. В этот момент к ним подошел сам Пифагор. Он был в простых белых льняных одеждах. Движения его были плавными. Его взгляд был исполнен такого понимания всего, что сразу стало ясно. Нет необходимости рассказывать ему о том, что произошло. Он и так все знает. Его спокойствие и доброжелательность были особенными. Словно огромное, незримое, но ощутимое, весьма явственное поле прозрачного покоя окружало его тело и тех, кто были рядом. Он заполнял собою пространство вокруг. Пифагор сказал, «Не огорчайся, Феорит. Поедай сегодня всем нашим друзьям о том, что было. Ошибки эти твои» помогут всем быть осмотрительней при выступлениях перед народом. И это принесет большую пользу для всех. Пусть это станет темой нашей общей сегодняшней беседы. Пойми, сколь это важно, и не стыдясь, поведай обо всем, что было. Да, я сегодня ясно понял, что нужно, выступая перед людьми, помнить не только лишь о том прекрасном и совершенном знании и говорить о нем но видеть, ощущать и понимать всех тех, кто слушает. И если ощущаешь их мысли, то можешь говорить с ними о благе на доступном их пониманию языке, а также обходить молчанием то, что пока им будет непонятно. Я осознала, что расширять познание других людей необходимо постепенно, увлекая их, а не обличая их, критикуя. Пифагор ободряюще обнял Фиорита за плечи. Ты верно понял все, мой друг. Пойдем. Пифагор Феорита и Феорита поднялись к уже возведенному на холме храму любви, где часто ныне проходили многие беседы Пифагора с учениками, пока строительство большого амфитеатра для выступлений еще не было завершено. Это было крупное белоснежное здание с колоннадой по всей окружности, поддерживающей купол. Внутреннее пространство храма разделялась четырьмя очень широкими двустворчатыми дверями. В хорошую погоду эти двери были отворены, и вся внутренность храма была наполнена светом и ощущением простора. Стены почти не воспринимались. В холодную же или ветреную погоду можно было закрыть двери и зажечь светильники. И тогда тоже открывался нематериальный простор из света и тишины. В этом храме можно было уединяться для медитаций, для бесед с божественными душами или для размышлений. Здесь часто проходили посвящения новых учеников. Здесь же и сам Пифагор нередко проводил свои уроки. Когда старшие ученики собрались, Фиорит рассказал в подробностях о своем путешествии и неудачном выступлении перед людьми. Пифагор добавил. И еще одна была ошибка у тебя, мой друг. Когда ты обличал придуманных богов, то свет истины, который хотел ты донести до слушающих тебя, был омрачен твоими эмоциями осуждения и гнева. Ты не заметил этого в себе, считая праведным свое возмущение невежеством и жестокостью тех людей. Речь обличителя бывает иногда уместна при наказании злодеев, но и тогда в ней не должно быть ненависти. Ты оказался подвержен страстности и не обратил внимания на то, что утратил гармонию в себе. Но любая негативная эмоция порождает отклик в пространстве, так же, как и любая позитивная эмоция. Твой гнев по поводу примитивных обрядов и жестоких жертвоприношений оскорбил их, ибо любое негодование вызывает ответное негодование, а вовсе не сострадание к невинным животным крови которых обогряются алтари. В итоге тебе не удалось вызвать в тех людях сочувствие и понимание, которые могли бы послужить пробуждению нравственности. И люди, что слушали тебя, восприняли все это как ненависть и презрение к ним самим и ко всему тому, во что они пока что верят и чему поклоняются. Они восприняли это как осуждение их убеждений которые они привыкли почитать в качестве праведных, но ведь они не знают пока иного, а знание, которым ты им стремился рассказать, обычно не проникает сразу в умы и души от произнесенных слов. Знание приходит постепенно, начиная с доверия, а затем и через личный опыт. Ты наблюдал ведь неоднократно, Ферит, что есть возможность владеть настроением слушателей, направляя их в восторге, желание или ненависть в некое определенное русло для достижения запланированного результата. Но нам не следует подавлять волю людей даже ради благих целей. Нужно же постепенно пробуждать совесть, доброту и справедливость в душах. Ты же неосознанно и весьма неосторожно вызвал в них низменные эмоции. И те эмоции – оказались направленными на тебя самого. Через это тебе было указано на твои ошибки. Печально это, но намного легче возбуждать толпу через сильные низменные эмоции, например эмоции страха, гнева или жажду материальной выгоды. Это словно столкнуть камень с горы, и он своим падением вызывает обвал. Таким обманом ораторы порой манипулируют людьми, призывая их на военные походы, сори богатую добычу или говоря необходимости нанести упреждающий удар, чтобы избежать кровопролития на своей территории. Сколько по стыдно подобное использование своего умения убеждать других! Сие мне не надо вам объяснять. Поднимать же слушателей до восприятия его истинно мудрого и нравственного знания нужно постепенно. Это подобно тому, как возводится храм. Камень за камнем, ступень за ступенью. Но приходится быть особенно прозорливыми, когда мы говорим о вопросах веры. Да не просто это – изменять воззрение людей, пробуждать способность к размышлению и развлечению, выжигать в душах любовь и устремление к истине, причем делать это без насилия над умами и душами. Не стоит дарить людям неразумным сразу всю полноту знаний о божественном мироустройстве. Если человек уже обладает силой, но не обрёл ещё способность к пониманию, то критика того, во что он верит, вызовет в нём в ответ лишь ненависть, которая может вылиться в агрессивные действия и злобные эмоции. Такой человек начнёт мстить оскорбившему его боков, и это осложнит его судьбу и может привести к печальным событиям. Если же вера наивного человека в его божество, пусть даже вымышленная, была основана на эмоции любви, то жестоко обличая и критикуя, высмеивая то, чему он поклоняется, можно разрушить в нем любовь и причинить напрасную боль. Вот поэтому нам следует весьма аккуратно рассказывать о высших истинах людям, которые не могут еще воспринять их во всей полноте. Давайте будем помнить о правиле «не нарушать гармонию целого». Подталкивая насильный человек идти к свету, так мы вызываем в нём лишь сопротивление, и вместо того, чтобы устремиться к любви, он начнёт тратить силы на противостояние истине. Вот сколько очень важного сегодня прозвучало благодаря Фиориту. «Поблагодарим же его!» Ибо уметь искренне и открыто рассказать о своих ошибках и неудачах – это есть огромная победа на духовном пути. Но я должен продолжить, чтобы каждый, а не только Феорит понял, что неудачи не должны останавливать нас. Они, наоборот, могут делать нас мудрее. Как бы ни было сложно рассказывать об истине людям, мы будем это делать. И это важно. Для этого мы и учимся, для этого наша школа будет существовать в веках. Мы будем это делать даже тогда, когда мы больше не будем здесь в телах, а лишь сиянием божественных душ будем направлять своих последователей. На этой планете ведь и прежде были цивилизации. Одни развивались, а другие деградировали, когда самомнение и властолюбие правителей брали верх над скромностью и доброжелательностью. И тогда подвластные им народы погрязали у невежества на многие столетия. В Египте я видел много свидетельств о достижениях цивилизации в Атлантиде и читал некоторые записи о причинах ее гибели. И вывод был мне ясен. Мы должны стремиться создать жизнь для всего людского сообщества, основанная на божественных законах гармонии, мира и процветания. Есть простые понятия добра и справедливости, доступные для понимания всем людям. К примеру, ни одна мать и ни один отец не хотят страданий, бедствий, гибели для своих детей в кровавых бойнях войн. Все люди хотят счастья, мира, любви, благоденствия. Все люди могут понять, что желаемое может возникнуть в резком сообществе, только когда почти каждый из людей – будет нести в себе добродетели гармонию, притворяя их в жизнь. И все же история человечества в последние века пишется кровавой летописью побед и поражений. Ведь это чудовищно, а люди почитают это нормой. Многие порой даже гордятся тем, чего должны были бы стыдиться. А жрецы различных культов оправдывают это легендами о том, что якобы даже боги воюют между собой. Люди позабыли о том, где подлинная история подменена сказками о пантеоне божеств с сомнительными свойствами. А это ведь намеренно вершилось правителями для власти над народами. А на протяжении веков они приписывали богам человеческие низменные качества. Так создавали ложные мифы, называя богами тех, кому принадлежала власть в обществе. И это служило оправданием порокам в людском обществе, коль скоро якобы не решены пороков даже обители Олимпа. Но все предания такого толка – это лишь отголоски о падении тех душ, которые свою силу используют для власти над другими. Такое и случилось в Атлантиде. Огромные знания и умения были подчинены низшей человеческой природе и декрадировали до уровня черной магии. И это привело к трагедии, огромной катастрофе самой Атлантиды, а также потопам и разрушениям по всей планете. Чтобы подобное не повторялось в истории Земли, нам важно рассказывать людям о законах мироздания и проповедовать «Любовь и добродетель». Мы будем постепенно пробуждать в людях стремление к жизни в обществе гармоничном и творческом, основанном не на экоизме, властолюбии и поиске выгоды, а на благожелательности и любви. Возможно ли это? Да, возможно. Упоминание о том, что такие цивилизации существовали прежде, тоже содержится в древних манускриптах, которые я видел и в Египте, и в Вавилоне. Некоторые записи столь древние, что их уже не могут прочитать жрецы, ибо забыты языки и тайны тех народов. Но у идущих к свету всегда есть возможность получать знания напрямую из сокровищницы Духа. Здесь высшие знания сохранны и неуничтожимы, неутрачиваемы. Их хранителями и дарителями являются божественные души, достигшие единства в божественном всесознании. Но доступ к этим знаниям обретается каждому по мере очищения и развития себя души. Только любовь и мудрость, возросшие в душах, открывают подвижникам каждую следующую страницу в этой бесконечной сокровищнице высшего познания. Вот этому и будем мы продолжать посвящать наше время в обучении. И мне бы хотелось, чтобы каждый из нас — был образцом для всех людей в своем поведении, словах и даже мыслях. Даже малая частица своими изменениями влияет на целое, на все мироздание. Я хотел бы ныне, чтобы вы, мои друзья, ощутили, как взаимосвязано все в мироздании с каждым из нас. Состояние каждой души, ее эмоции и мысли, поступки даже незначительны даже просто намерение совершить поступки сии, все это значимо весьма. И каждый из нас в ответе за тот вклад, который он своей жизнью вносит в развитие всего, в беспредельности целого. И это происходит в каждый миг. Это подобно мелодии, которая состоит из звучания многих инструментов. И каждый из нас может осознанно вносить в эволюционный процесс гармонию и согласованность, или же диссонанс. Если человек достигает слияния со светом Мира Божественного, то даже сам факт его жизни, самосостояние постигшего единства, уже меняет пространство и служит примером людям, даже если такой человек специально никого ничему не учит. Но получивший знания и свет, имеет естественную потребность делиться тем, чем обладает. Когда Божественное становится едино с достигшими Его душами, то это удивительное блаженное состояние сияющих душ мощно воздействует на все мироздание. открываемые таким подвижником знания они мудро даруют тем, кому оно в данный момент необходимо. Пифагор замолчал. Потом он взял лиру, и под легкими прикосновениями его пальцев родилась прекрасная мелодия. Понимание об истине приходило в медитации, в которую погрузились все слушавшие Пифагора. Потом музыка стихла, осталась тишина, в которой были любовь и осознание Бога.